Глава 49. Про московский след. Рихтер так и не позвонил Одинцову. Конечно, следователи сразу взяли его в оборот, когда выяснили, кому принадлежит взорванный Фольксваген с новозеландским бандитом. Одинцов мысленно пожелал археологу мужества и решил, что голограмма уникальной древней реликвии украсит музей и хотя бы частично компенсирует причиненные неудобства. Заплатить за уничтоженную машину он собирался позже, чтобы поспешная щедрость не навредила Рихтеру. «Это было не совсем то, чего я ждала. Вернее, совсем не то», — призналась Ева после расставания с Мэем. «Но теперь мы точно знаем, почему нашего компьютерного гения не пригласили для расшифровки скрижалей», — рассудительно сказал Мунин. «И слава богу!» С такими разговорами вы там все свихнулись бы через пару дней. Мунину добавило уверенности присутствие Клары. До сих пор он был мальчиком при старших компаньонах, а теперь в статусе мог равняться с Одинцовым. У него тоже появилась женщина. В солее Ридженс Парка в ожидании такси Мунин позвонил директрисе британской библиотеки и после короткого разговора сообщил «Нас ждут». Одинцов знал, что отказа не будет поэтому назначил французскому незнакомцу время связи на вечер. Вдобавок, ему не хотелось выдавать место, где скрывается компания. Долгая пауза перед следующим разговором и встречей могла означать, что он так же, как и собеседник, только сегодня приедет в Лондон, из какой-нибудь страны Центральной Европы или из другого города Англии. Карибские имена троицы не были известны ни полиции, ни Черному кругу. Клара путешествовала под собственным именем, но никто не знал, что девушка сопровождает компанию. Конечно, исчезновение сотрудницы Рихтера позже обязательно свяжут с исчезновением троих его гостей, хотя бы потому, что Клара попала с ними в объективы камер слежения банка, но пока что никому не придет в голову вычислять беглецов по ее переездам. Рассчитывал Одинцов и на триумфальный успех выступления Жюстины в Нью-Йорке. У юристов Лайтингера должно было сильно прибавиться работы, а у него самого возникнуть желание вести себя тише воды ниже травы. Собственно, так он и вел себя в Кельне, чтобы не поднимать шума, взял в заложницы усталую Жюстину и беззащитную Клару, но не рискнул покушаться на кого-нибудь из строицы. Лайтингер покинул Штаты не только в погоне за Жюстиной. Он спасался от назойливых журналистов с их каверзными вопросами. И в Европе больше суток тоже избегал внимания. Но теперь, когда погиб его телохранитель, вопросы возникли уже у германской полиции. А это серьезная помеха для того, чтобы броситься по следу сбежавшей троицы и спешить с убийством. Лайтингер, которому жестина помешала сесть в заминированную машину, словно ходил по минному полю под множеством пристальных взглядов. Журналисты интересовались его планами на коллекцию Вейнтрауба, а полицейских интересовали взрывы на трассе Б-9. Лайтингер действовал осмотрительно и медленно, и Одинцов получил возможность подготовиться к следующей схватке. В черном кэбе, похожем на катафалк, вся компания проделала обратный путь из Ридженс-парка и высадилась через дорогу от гостиницы, у ворот на территорию британской библиотеки. Представляя директрисе своих спутников, Мунин следовал советам Одинцова и не врал там, где не надо. Одинцов был уклончиво назван активным участником поисков ковчега, Ева — ведущим специалистом в группе расшифровщиков-скрижалей, а Клару он, конечно, рекомендовал как перспективного археолога из Германии. Седая директриса все прекрасно поняла и только мудро улыбнулась. «Вам повезло», — сказала она. После обеда мы ждем коллегу из британского музея, который знает все про Джона Ди. А пока... Мистер Мунин, помнится, в прошлый приезд вы интересовались Острожской Библией. Я попросила провести небольшую экскурсию для вас и ваших друзей. Фолиант в 600 страниц произвел на всю компанию должное впечатление не только грандиозным размером и красной кожей тесненного переплета с серебряными застежками, От него веяло древностью. Еве и Одинцову не доводилось видеть ничего подобного. Клара тоже восхищенно разглядывала тонкие ксилографии библейских сюжетов на каждой странице, хотя была знакома со старинными книгами по работе в историческом архиве Кельна. Когда экскурсовод обмолвилась, что издание закончено 12 августа 1581 года, и рукой в белой перчатке указала на дату рядом с треугольным знаком типографии Ивана Федорова, первым отреагировал Одинцов. «12 августа у меня день рождения», — сказал он. Экскурсовод вскинула брови. «О, совсем скоро! Желаю вам хорошо провести этот день». «12 августа родился Эрвин Шрёдингер», — заявил Мунин, который после разговора с Вейнтраубом про кошку Шрёдингера полюбопытствовал, что это за ученый, и сохранил информацию в своей необъятной памяти. 12 августа должны были самоуничтожиться все файлы Зубакина, задумчиво прибавила Ева. Она единственная из всех видела документы группы Андроген еще на флешке Салтаханова, до того, как Борис удалил защиту с файлов. Троица уже не раз убеждалась, что многие совпадения кажутся случайными только на первый взгляд. Слова Евы заставили Мунина и Одинцова насторожиться. Оба шагнули ближе к столу, на котором лежал раскрытый фолиант. Женщина решила, что сумела увлечь их рассказом и продолжала с воодушевлением. Чем уникальна Острожская Библия? Как минимум, тремя особенностями. Во-первых, это первый полный текст Священного Писания на церковно-славянском языке, который набран кириллицей. Во-вторых, это подарок Ивана Грозного, нашему соотечественнику. Обратите внимание, она указала на титульный лист, где выцветшими чернилами было выведено «Это Библия на славянском языке из царской библиотеки Джером Гарсей 1581. Некоторые исследователи полагают, что таким образом Гарсей не только похвастал редкой наградой, но и подтвердил существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. — А награда за что? — спросил Одинцов. — Есть разные мнения. Джером Гарсей выполнял секретные поручения вашего царя Ивана к нашей королеве Елизавете Тюдор. Возможно, он участвовал в переговорах о женитьбе двух монархов. — Мне сказали, что вы интересуетесь Джоном Ди, — сказала женщина Мунину. Джером Гарсей не просто был его современником, Они близко общались. По словам экскурсовода, Джона Ди многие годы приглашали ко двору московского царя, а Гарсей заслуженно считался главным британским экспертом по России. Там его даже называли на русский лад Еремей Ульянов. В 16 веке не было ни интернета, ни путеводителей, ни какой-то другой литературы про московское царство. Сообщить достоверную информацию мог только очевидец. Джером Гарсей провел в Москве 17 лет, поставляя русским оружие и боеприпасы для Ливонской войны, прекрасно знал страну, имел знакомство на самом высоком уровне и удостоился особого расположения царя. «Есть известная картина русского художника Литовченко», добавила женщина, «на которой Иван Грозный показывает свои сокровища Джерому Гарсею. Именно от него». Джон Ди должен был получать нужные сведения. «Вы сказали, что у этой книги три особенности», напомнил Мунин. «И какая же третья?» «Ее состав». Больше 150 лет Острожская Библия считалась в России образцом. С нее печатали все новые Библии слово в слово. Но когда на престол взошла дочь Петра I, императрица Елизавета, тексты, были отредактированы. Одинцов нахмурился в недоумении. То есть у православных в Библии сейчас написано не то, что тогда, как в Торе, с видом знатока вернул Мунин. Ее тоже исправляли. Есть отличие, согласилась экскурсовод. Прежний вид Библии сохранился у старообрядцев. А церковь, которая называет себя православной, пользуется исправленным вариантом. Необычно то, что в Острожскую Библию было включено послание и Еремии, так как это делают католики. Вы хорошо знакомы с библейскими текстами? Нет, честно признались Ева, Мунин и Одинцов. Я знаю только лютеранскую Библию, сказала Клара. У нас в Германии католиков не любят. Они запрещают пользоваться презервативами. Мунин кашлянул, девушка покраснела, и экскурсовод усмехнулась. Да, разногласий много, по многим поводам. Мы в Англии пользуемся Библией короля Якова. Там вообще нет послания и Еремии. У иудеев его тоже нет. У православных оно есть, но в виде отдельной книги. А в Острожской Библии послание одна из глав, как и у католиков. То есть со времен царя Ивана до императрицы Елизаветы этот текст в России считался каноническим, и существовал внутри Библии, а потом отношение к нему изменилось. Послание убрали из церковного канона, хотя продолжают использовать в нравоучительных целях. Когда после экскурсии компания обедала в ожидании специалиста из Британского музея, Одинцов сказал, «Нравоучения мне сейчас не помешают. Правда, Ева? Надо будет почитать Еремию на досуге». «Ничего не на досуге», — пробурчал Мунин, помешав Еве ответить на выпад Одинцова. «Читать надо сейчас. Я еще в прошлый раз подумал, что здесь есть какой-то подвох, но голова другим была занята. Вот смотрите. Во время поисков Ковчега Завета Троице стало многое известно про Иеремию. Пророк предупреждал Израиль, что храм скоро будет разрушен, и Ковчег надо спасать. Его не послушали». Тогда и Еремия с единомышленниками спрятал ковчег в горах возле Мертвого моря. Оттуда спасенная святыня проделала многовековой путь в Россию и, в конце концов, была снова обретена в Петербурге. Но если пророк стоял у истоков тайны Ковчега Завета, очень вероятно, что владел он и тайной связи между ковчегом и людьми. Урим и Тумим — это части того же устройства, — сверкал глазами Мунин а сам пророк оставил маркер который легко проследить книга лучше сейф помните послание и еремии попало в библию более надежного места для хранения не найти ко временам ивана грозного православные враждовали с католиками уже тысячу лет но послание у тех и у других выглядело одинаково еще один довод в пользу надежности хранилища и еще мы помним что иван грозный участвовал в возвращении ковчега людям, так? Царь подарил Библию англичанину, который не мог ею пользоваться, даже если умел читать по-русски. С математической логикой перебила Ева. Нам же сказали, что в Англии узаконена Библия короля Якова. Из вежливости в присутствии Клары говорили на английском. Девушка обрадовалась возможности поучаствовать в разговоре и сказала. Король Яков правил позже. А Гарсей получил Библию во времена Елизаветы. Она была протестанткой, но не обижала католиков, насколько я помню. Мунин гордо посмотрел на Еву и Одинцова. «Умница!» — похвалил он Клару и продолжил. «Теперь смотрите дальше. Уникальная Библия — это маркер номер один. А есть маркер номер два. Гарсея звали Джером, на латыни — Иероним. Но в России он получил другое имя Еремей, то есть и Еремия, получается, Иван Грозный, который был посвящен в тайну Ковчега Завета, 17 лет использовал Еремея и Еремию для секретных переговоров с королевой Англии, и вдобавок маркировал Связного при помощи Библии с посланием Иеремии, которое невозможно не заметить. Через него царь соблазнял великого ученого Джона Ди на приезд в Россию. Джон Ди связан с нами, а мы связаны и с ковчегом, и с камнями урим и тумим. Мы не знаем, как Джон Ди связан с нами, рассудительно заметил Одинцов, поигрывая перстнем на пальце. И Мунин весело сказал: Сейчас узнаем. Специалист из Британского музея. Внешностью напоминал бультерьера. Он был невысок, широкоплеч, мускулист и очень коротко стрижен, а маленькие глаза на заостренном неподвижном лице ничего не выражали. Доктор Сакс представила ученого-директриса и перед тем, как отправиться по своим делам, прибавила. Он знает все про Джона Ди. Если на свете есть кто-то, кто знает больше, мне такой человек неизвестен. Мне тоже равнодушно сказал Сакс. Компания слушала его рассказ, сидя полукругом на табуретах в небольшом закутке. Арку, которая вела в закуток, украшала стилизованная латинская надпись, как в средневековых университетах. «Хик мортуи вивунд, хик мути локунтур». «Здесь мертвые живут, здесь немые говорят», перевел Мунин. Фраза очень подходила к лекторской манере Сакса, которая вполне соответствовала его внешности. Ученый выполнял просьбу директрисы библиотеки, а слушатели его совершенно не интересовали. Джона Ди называют величайшим ученым своего времени. Ровным тусклым голосом говорил Сакс, глядя в пространство перед собой. Его успехи в математике, алхимии, картографии, астрономии, лингвистике и прочих областях потрясали современников и продолжают потрясать по сей день. Он объяснял устройство мира и придумал Британскую империю. Если бы сэр Джон еще и рисовал, он смог бы затмить славу Леонардо да Винчи, который жил чуть раньше. Более великого и разностороннего ума люди не знали со времен Гермеса Трисмегиста. Сакс говорил, что величайшие литераторы увековечили Джона Ди. Шекспир написал с него могущественного колдуна Просперо в пьесе «Буря». У Гёте, знаменитый ученый, превратился в доктора Фауста. В польских легендах Джон Ди — это гениальный мистик пан Твардовский, который продал душу дьяволу и сделался всемогущим. Поначалу речь Сакса была интересна в основном Кларе, которая ничего не знала про Джона Ди. Доктор монотонно повторял то, что и Одинцов, и его спутники успели прочесть в интернете. Он лишь добавил к уже известной информации отдельные детали. Некоторое оживление вызвал эпизод с морским путешествием сэра Джона в Америку для проверки своих географических открытий. А по-настоящему троица заинтересовалась, когда Сакс перешел к рассказу о наследстве ученого. «Джон Ди умер в 1608 году», — говорил он. «Его состояние к тому времени улетучилось, грандиозную библиотеку растащили, а личные вещи продали». Среди них был кедровый сундук. Полвека спустя случайно выяснилось, что у сундука двойное дно. В потайном отделении лежали рукописи. Прочесть их никто не мог, поскольку Ди шифровал тексты. Он использовал так называемый енохианский язык, который сам же изобрел, или, по его собственному утверждению, получил в дар свыше. Недавно исследователи выяснили, что язык еноха родственник древнего эфиопского языка Геоэс, которым написано Кебра-Нагаст. Потухшие было глаза Мунина снова вспыхнули, когда Сакс упомянул священную книгу «Слава царей», где содержится история императоров Эфиопии за три тысячи лет со времен царя Соломона. Знания об этой книге очень пригодились весной для разгадки тайны Ковчега Завета. «Простите, мистер Сакс!» Начал Мунин, и британец по-прежнему безразличным тоном поправил. «Доктор Сакс, доктор Сакс, где сейчас рукописи Джона Ди?» «Некоторая часть сгорела», — ответил ученый. Их листами смышленая кухарка стала перекладывать противни, когда пекла пироги. Остальным бумагам повезло больше. Их приобрел знаменитый мистик Элиас Эшмол. Позже он разыскал в европейских архивах другие записи Джона Ди. Ближе к концу XVII века удалось опубликовать то, что сохранилось. Сакс упомянул коллекцию вещей сэра Джона, которую в середине XVIII века собрал Хорас Уолпол, эксцентричный сын премьер-министра Англии, и прибавил. Уолпол прославился как писатель, родоначальник жанра готического романа, им восхищался сам Вальтер Скотт. Намного меньше известно, что он работал в жанре абсурда и заложил основу сюрреализма. То есть на полтора столетия обогнал своих европейских коллег. Как это удалось? Ответ может скрываться в интересном совпадении. Главная научная работа Джона Ди об основах мироустройства называется «Иероглифическая монада». Главное произведение Хораса Уолпола, изданное на 200 лет позже, носит название «Иероглифические сказки». Очевидно, Уолпол находился под сильным влиянием Джона Ди. Это неудивительно, поскольку ему принадлежали магические орудия великого ученого. «Коллекция существует до сих пор?» — спросила Ева. «Ее остатки выставлены у нас в Британском музее. Может быть, мы перейдем туда?» — несмело предложила Клара. Библиотеку от музея отделяли несколько сотен метров. «Увы!» холодно, — холодно откликнулся Сакс. В помещениях, которые вас интересуют, сейчас идет ремонт. Нет проблемы в том, чтобы найти в интернете перечень, и подробное описание экспонатов с хорошими фотографиями. Сохранились наиболее прочные вещи. Хрустальный шар для медитации, обсидиановое магическое зеркало, подставка из безумного агата. Одинцова словно током ударила. Мексиканский безумный агат был в четках вораксы. «Вы имеете в виду такой же камень, как эти бусины?» Спросил он равнодушно в подражании Саксу и протянул ему четки. Британец помешкал, нехотя полез во внутренний карман пиджака, достал футляр, а из него стильные очки в роговой оправе с толстыми стеклами. Только сейчас компания поняла, что Сакс очень плохо видит. Вот откуда этот пустой взгляд в пространство. Рассмотрев четки вблизи, Доктор Сакс вернул их Одинцову и сказал, «Оттенок другой, но камень тот же самый. Насколько я знаю, его добывают только в Чихуахуа. Это Мексика. Судя по дневникам, сэр Джон привез из Мексики много тамошних безделушек. В его время экзотические сувениры ценились намного дороже, чем сейчас. Хрустальный шар и магическое зеркало вызывали у современников настоящий трепет. Зеркало вправду магическое» с почти детской непосредственностью, спросила Клара. «Его принято так называть», — уточнил Сакс. «Это ритуальный предмет средневековых ацтеков. Каменный. Около семи дюймов в поперечнике. Ладони доктора как будто обхватили десертную тарелку. Толщиной в палец. Черный полированный обсидиан. Вещь довольно редкая, и все же таких зеркал в музеях мира больше дюжины». Но это не то зеркало, которое сэр Джон использовал в исследованиях. «А где то?» — спросил Одинцов. «Неизвестно. В 1842 году коллекцию Хораса Уолпола распродали потомки. Зеркал сэра Джона там было два. Они походили друг на друга, но первое действительно служило для опытов, а второе — просто индейский сувенир. Их купили за хорошие деньги — 12 фунтов. Покупатель пожелал сохранить свое имя в тайне. Во время Первой мировой войны декоративное зеркало оказалось у нас в музее. Настоящее магическое зеркало исчезло. Могу я задать вам вопрос? Да, конечно, пожалуйста. В разнобой ответили Одинцов, Ева и Мунин, а Клара кивнула за компанию. Чем вызван ваш интерес к Джону Ди? Вместо ответа Одинцов выудил из кармана фамильный перстень, и передал Саксу. Еще в Кельне он отыскал в интернете изображение герба сэра Джона с описанием «На червленном поле, шествующий на стороже, золотой лев с лазоревым языком и когтями». А сейчас перстень разглядывал Сакс, поднеся к самому носу. Даже если раньше тончайшие детали печатки покрывала разноцветная эмаль, определить это могла только экспертиза. Краски давно стерлись. Печатка целиком была золотой, с золотым львом на золотом щите, рядом с которым посверкивал черный камень. «Да, это герб Джона Ди», — подтвердил он. Обратите внимание, композиция напоминает одновременно герб Ричарда «Львиное сердце», герб семейства Арунделл и элементы герба Великобритании. Семейство Арунделл? переспросила Ева, услыхав незнакомое имя, и ученый пояснил «старейший графский род Англии». Давайте не забывать, что сэр Джон – потомок Ярлов Уэльса и 40 лет провел при королевском дворе. Правда, изображение должно быть цветным. Красный фон – это символ бесстрашия, мужества и крови, пролитой за правое дело. Голубой цвет когтей и языка означает верность и честность, Но когти это еще и оружие, поэтому лазурь говорит о воинской славе. Золотая львиная шкура, символ благородства величия и могущественной власти. Что же касается камня? Джон Ди считал символом вселенной Дадекаедр, правильный двенадцатигранник. И у камня в перстне Одинцова было именно двенадцать граней. Я не ювелир! продолжал ученый, двумя пальцами поворачивая перстень перед глазами. «Но разбираюсь в тайных знаках. Если камень настоящий, это черный сапфир. То есть он темно-зеленый или темно-синий, но цвет настолько насыщенный, что кажется черным. И вот, видите?» Вся компания придвинулась ближе. Мунин чуть не ткнулся носом в руку Сакса. «Загораживаешь свет», — по-русски процедил сквозь зубы Одинцов. Мунин неохотно убрал голову, и все увидели, как на поверхности камня играет звезда с двенадцатью лучами. Красиво, шепнула Клара. Такие сапфиры считаются самыми ценными, сказал Сакс. Им приписывают магическую силу. Откуда у вас этот перстень? Фамильная реликвия. Передается из поколения в поколение, ответил Одинцов. Хм. На лице ученого. Впервые промелькнула эмоция. Он явно был озадачен. Это в высшей степени интересно. Вы позволите сделать снимок? Получив разрешение, Сакс несколько раз щелкнул камерой смартфона и вернул перстень Одинцову. «Что вам кажется интересным?» — спросила Ева. Сакс ответил не сразу. Он убрал очки в футляр, положил его во внутренний карман пиджака и лишь после этого начал. «Сэр Джон!» оставил в дневнике запись о явлении архангела Михаила. Это было 14 марта 1582 года. Очередная знаковая дата привлекла внимание троицы. Мунин сжал руку Клары. Как и его товарищи, он снова почувствовал особый трепет исследователя, идущего в нужном направлении. 14 марта, в день числа Пи, нынешней весной началась эпопея с ковчегом Завета, которая не раз приводила Троицу на грань жизни и смерти, а теперь долгим путем через полмира привела в Лондон. Меч Архангела внезапно сделался огненным, и в пламени возникло кольцо, продолжал Сакс. Архангел сказал, что это кольцо власти над миром и что после царя Соломона его никто не видел, а теперь оно принадлежит Джону Ди. «Это же выдумка?» — спросила Клара. «Про архангела?» «Я просто цитирую сэра Джона», ответил невозмутимый Сакс. Как мы знаем, власти над миром он не получил, даже если и пытался овладеть магической силой кольца. А само кольцо, судя по документам, принадлежало семье еще как минимум два поколения. Сэр Джон завещал его своему сыну Артуру, а тот своему, тоже Джону. В завещании Артура говорится «Джону Ди», «Моему младшему сыну оставляю сто фунтов и золотой перстень-печатку с гербом и сапфиром». По лицу Бультерьера снова пробежала тень. «Теперь приезжаете вы, интересуетесь Джоном Ди, показываете мне перстень с его гербом и сапфиром и говорите, что это ваша фамильная драгоценность, которая передается по наследству». «Очень странная и жестокая шутка». Одинцов недоуменно пожал плечами, а Ева спросила, Почему вы считаете это шуткой, а не просто совпадением? Потому что младший Джон Ди появился на свет в России, когда Артур Ди жил и работал в Москве.